Глава 85. Кульминация преступного плана. Несмотря на археологическую привлекательность церкви Святой Марии, жених начал терять терпение. Неудивительно, что с такой невестой ему не терпелось побыстрее оказаться перед алтарем. В такие минуты даже кратчайшую задержку выдержать очень трудно. И неважно, что он знает причину задержки. Его пригласили на 11 часов, и он прибыл точно вовремя, Но казалось, что не они одни должны сегодня обвенчаться. Перед ними была еще одна пара. Подъезжая к церкви, он видел признаки этого. Женщины в белой одежде с вуалями, с цветами вплетенными волосы. Проходя, он лишь бегло взглянул на них. Его невесты среди них не было, а он искал только ее. Записывая свое имя в ризнице, он случайно узнал, что не одна, а две пары должны венчаться до него, причем одновременно. Ему сказали, что выходят замуж подруги. Это сообщил ему священник, который будет проводить церемонию, и, сказав это, отправился выполнять свою роль. Делать счастливыми одновременно четыре сердца. Когда Мейнард в сопровождении шафера вошел в церковь, он увидел перед алтарем группу леди и джентльменов, стоявших полумесяцем. Их было восемь. Две невесты, два жениха и у каждого по шаферу или подружке. И только поздоровавшись с невестой и насладевшись ее красотой, Он посмотрел на тех, которые становились счастливыми за десять минут до него, и первый же взгляд в том направлении заставил его вздрогнуть. Совпадение казалось невероятным. Перед алтарем стоял граф Роузвельт, рядом с ним граф Владислав Телики, которого в то же время узнал его кузен, Шафер Мейнарда. Но что за леди стоит слева от рузвельта Кого он держит за руку? Корнелию Инскип. Еще одно совпадение. Однако не последнее. Впереди новая, столь же странные и поразительные Следуя вдоль полумесяца, он посмотрел на пару справа от Рузвельта. Это вторые невеста с женихом. Мейнард с трудом сдержал восклицание, увидев, что невеста — Джули Гердвуд, а жених — Свинтон. С усилием он взял себя в руки. Это не его дело. Он лишь пробормотал негромко. «Бедная девочка. В ней есть что-то благородное. Какая жалость, что она отдается такой мразе как Дик Свинтон? Мейнард знал лишь немного из прошлого Дика Свинтона. Он не подозревал, что экс-гвардеец в этот момент совершает двоеженство Однако оно еще не совершено. Вот-вот совершится. Мейнард стоял молча, и в этот момент священник задал традиционный вопрос. «Если кто-нибудь из присутствующих знает причины, по которым брак будет незаконным, пусть выскажет их». Последовал обычный небольшой перерыв в службе. Но на этот раз он оказался короче, чем всегда. Перерыв сократился из-за ответа, прежде неслыханного, и ответ дали не жених или невеста, а третий участник, неожиданно появившийся на сцене. Женщина молодая и красивая, хорошо одетая, но с диким взглядом, с гневом, который виден был в каждом ее движении, вышла из-за одной из колонн и торопливо приблизилась к алтарю. Ее сопровождали двое мужчин, которые как будто выполняли ее приказы. «Если они не знают никаких причин, то я знаю», — воскликнула женщина. «И эта причина помешает им вступить в брак. Я говорю об этих двоих», — добавила она, указывая на Свинтона и Джули. «По какому праву вы вмешиваетесь?» — спросил священник, придя в себя от неожиданности. «Говорите, женщина». «По такому, что этот мужчина уже женат. Он мой супруг и был бы моим убийцей, если бы не... сюда!» По тоном приказала она двум полицейским, которые сопровождали ее. «Арестуйте этого джентльмена! Вот ордер!» Двое представителей власти не стали рассматривать листок с печатью. Они были уже знакомы с его содержанием. И прежде чем жених двоеженец мог возразить, их мозолистые руки опустились ему на плечи, готовые в случае сопротивления схватить из-за горло Он не сопротивлялся. Даже не попытался. Выглядел он как человек, в которого неожиданно ударила молния. дрожал с головы до ног и в таком виде его и увели из церкви никакое перо не в состоянии описать последовавшую вслед за этим сцену образовалась толпа возбужденных мужчин обсуждающих происшествия и плачущих женщин но джууллигерд тут среди них не было при первом же появлении женщины она все поняла казалось какой то инстинкт предупредил ее горе руководствуясь этим инстинктом Она выскользнула из церкви и спряталась в экипаже, который должен был привезти домой новобрачную с мужем. Вскоре перед алтарем образовался новый полумесяц. На этот раз церемонию ничто не нарушило. И капитан Мейнард надел кольцо на палец Бланш вернанн поцеловал свою жену и выслушал молитву, осветившую их союз. Последовали рукопожатия, поцелуи со стороны подружек невесты, шорох шелков, когда все выходили из церкви. Все расселись по каретам и отправились в Кенсингтон-Гор. В тот же вечер на поезде на Тамбридж-Уэллс ехали джентльмены-леди. На пальце-леди сверкало недавно надетое золотое кольцо. В их распоряжении был весь вагон, но они не чувствовали себя одинокими. Это была самая счастливая пара в поезде.